Шестое. Уаскар. Кто знает, сколько еще верховный инка мог бы пользоваться гостеприимством. Праздность будто и не тяготила его, обходительность царицы была приятна. На самом деле ее рассказы о чужеземцах, явившихся с востока, казались невероятными. Он узнал, что огненным палком, чтобы из них вырывался гром, требуется какой-то порох, а на острове его нет или не хватает, так что расход строго ограничен, только по особым случаям, каковым, несомненно, относится появление чужеземцев. Узнал он также, что предыдущие гости были одержимы двумя вещами – своим божеством и золотом. Они любили ставить кресты, и все до последнего были теперь мертвы. Китонцам пребывание в Бараково принесло одни удовольствия. Они без труда растворились среди хозяев. Некоторые даже скинули одежды и стали ходить нагими, а таина ради забавы примеряли их хитоны. Память о минувших испытаниях постепенно стиралась, а настоящее протекало, словно песок сквозь пальцы. Но грядущие, до поры до времени сокрытые тенью, неумолимо их настигло. Разведчики Анакаоны донесли, что на соседний остров Ямайку высадились новые чужеземцы, неотличимые от китенцев, разве что больше числом. Пришлось Атоу сообщить царице, что его разыскивает брат, и намерения у него отнюдь не мирные. Вокруг Анакаоны собрался совет. Там были ее дочь и племянник, позвали Атоо Альпу вместе с полководцами и сестрой-супругой Кои Асарпай. Чего хочет Оскар, Что означает его упорство? Выходит, он боится возвращения брата, раз отправился так далеко от Куска и так надолго. Таины эти вопросы не волновали. Они опасались, как бы им не аукнулась эта братоубийственная война. Разгневанный Атои так сказал Верховному Инке, «Уходи хоть в горы, хоть к морю, чтобы тебя здесь не было». Снова бежать. Но куда? Китенцы уже и не знали. Атуаль повидел, как его полководцы растерянно переглядываются. Игуанамото указал им на море. Ответ перед вами. На восток. Но как? Где эти земли? Далеко ли? Им показали карты, найденные на судах. А то Альпа и его подданные понимающие, разглядывали изображение мира без куска. Они никак не могли разобрать мелкие символы, начертанные на листах. В детстве Игуанамото научилась говорить на языке незваных гостей, но система их письма не освоила. Знали бы они, насколько неверны эти карты, ни за что бы не решились шагнуть в никуда. Но как пересечь море? И вновь подсказала Игуанамота: Большие лодки, брошенные у берега, прошли в одну сторону, значит, могут пройти и в другую. Только древесина прогнила, для плавания они непригодны. И к тому же китенцы, которых предстоит взять с собой, на двух судах не уместятся, даже на таких огромных. Зато в свите Атого Альпы лучшие плотники империи. И вот был дан приказ отремонтировать лодки и построить третью, еще больше. Челкучима призвал своих инженеров. Они сделали чертежи гигантской конструкции по образцам, которые видели перед собой, и по рассказам Анакаоны с дочери. Те описывали огромные судно когда-то разбившиеся оскалы и до последней доски, унесенные волнами. Разведчики Анакаоны следили между тем за Уаскаром. Армия Куска пока оставалась на Ямайке. Питансам повезло, никто не знал, где их искать. Жителям архипелага приказали всеми способами сбивать незваных гостей со следа. Рано или поздно Оскар выследит брата, но пусть сначала поблуждает по окрестным землям. Каждый день, который уйдет на прочесывание очередного острова, будет в пользу мастеров Атавуальпы. Если понадобится, преследователи направят на Гаити, откуда родом Анакаона, чтобы выиграть еще время. Люди Атауальпы тесали бревны и резали доски. Женщины шили разноцветные паруса. Тайны выплавляли тысячи гвоздей и окунали их в масло, защищая от ржавчины. Остовы наполнялись жизнью, преображались подобно змее, сбрасывающей старую шкуру. Их медленное возрождение давало надежду на благополучный исход для обоих народов. При недолгой любви есть шанс расстаться друзьями. Конечно, когда китан сочалит, вздохнуть с облегчением сразу не получится. Нет гарантии, что суда дойдут туда, откуда пришли а у Оскар в досаде, что добыча снова ускользнула, не отомстит Таина. Но расторопность лесорубов, плотников, швей и кузнецов делала худшее менее вероятным. С другой стороны, хочешь не хочешь, а на круги своя ничто не вернется. Ось мира неустойчива, не так ли? Коя Сарпай сестра-супруга, пускаться в странстве не хотела. Ее беспокойство многие разделяли, хоть и с усердием принялись за дело. «Брат мой, это же безумие!» — говорила она. Страх перед неизвестным боролся в ней со страхом перед очевидным. Она ужасалась при мысли, что где-то поблизости бродит армия у Аскара, но с не меньшей дрожью вглядывалась в горизонт. Как представить себе, что там, за морями? А то Альпу умел находить нужные слова. «Сестра, мы увидим, откуда приходит бог солнца». Он понимал, что народу нужен вождь, и не стал обременять себя протоколом, на этот раз обратившись ко всем так. Время империи четырех четвертей прошло, Мы отправимся туда, где нас ждет новый мир. Он не беднее нашего, и земель там немерено. С вашей помощью, император, ваш станет веракоче нового времени, и служа Атаву Альпе, вы обеспечите почет многим поколениям своих семей и Алью». Примечание. Веракоче – божество, которое многие коренные народы Южной Америки почитали как Творца мира, а Алью – община уинков». Конец примечания. «Если пойдем ко дну... Так тому и быть. На дне морском обретем свой почакамак. Ну а если доберемся, вот будет странствие. Так вперед, в путь, к пятой четверти. И китонцы, которым эти слова придали уверенности и отваги, дружно подхватили. В путь, к пятой четверти. Однако три судна не могли вместить всех, тем более что Атовальпа Альпа не собирался жертвовать своим обозом. Надо было погрузить посуду, одежду, скот, продовольствие. Со слов Анакаона он понял, что стоит взять побольше золота, и стал лично отбирать претендентов на участие в плавании, в зависимости от их положения и пользы. Знать, воины, чиновники империи, счетоводы, архивариусы, прорицатели, ремесленники, женщины. Получилось не больше двухсот человек, но суда все равно были перегружены. С собой взяли несколько лошадей, лам, куи для пропитания. А то Альпа не пожелал расставаться ни со своей пумой, ни с попугаями. Незадолго до отъезда Игуанамото пришла к императору и сказала «Позволь мне отправиться с вами». А то Альпа понял, что принцесса всю жизнь не переставала думать о загадочной стране, откуда некогда явились бледнолицые мужчины, и решил, что она ему пригодится. Наконец пришел день отплытия. Китонцы, не попавшие на суда, утирали слезы. А на поцеловала дочь. А то Альпа в окружении полководцев в последний раз отдал почести принявшему его острову ему было не избавиться от мысли, что он не скоро увидит его вновь.